Яков, у меня есть одно предположение. Затянувшееся было молчание нарушила Алла. Старая история. Ну, на самом деле, даже древняя. И ничего-то в ней нету. Но если нету, то чего языком трепать? Вероника, будь добра, заткнись. Алла, ты не обращай на нее внимания неожиданно мягко произнесла Ильва: «Спасибо. Дело в том, что разговор не из приятных. По мне так просто отвратительный. Я случайно оказалась в курсе». Вздох, прикосновение пальцев к бледным вискам, капельки пота сквозь слой пудры и контрастно желтая в сравнении с жестким белым кружевом манжет кожа. Кажется, история и вправду не из приятных. Письмо пришло. Я ведь почту всегда забирала, Гарик вечно забывал. Ну, а я дома и вообще... Оно Гарику адресовалось. Женский почерк, аккуратный такой, бисерный. — И ты не утерпела, — констатировала Ильва. Ну, в общем, да, не утерпела, открыла, прочитала. Лучше бы я в тот конверт не заглядывала. Потом несколько дней спать не могла. Игорь, конечно, объяснил, но все равно. Осадок неприятнейший. Еще один вздох и пауза, нарушить которую не решаются. Слушают все. Даже Альфонс предельно внимателен, хотя продолжает полировать Дусю восторженным взглядом. Слабо звякает посуда. На столе в очередной раз меняется экспозиция. На сей раз накрывают к чайпитию. Едва слышно царапают паркет собачьи коготки. Чуть громче, накладываясь на прочие звуки, нарушает тишину дыхание, учащенное и помноженное на пятерых. Нелли познакомилась с Игорем до меня. Знакомство было недолгим, месяц или два, не больше. Она влюбилась и вбила себе в голову, что Игорь предназначен ей. Она звонила домой, караулила у подъезда. — Странно, Марина Игоревна ни о чем таком не упоминала, — задумчиво пробормотала Дуся. — Не хотела тебя волновать. Да и дело-то внутрисемейное. Она и мне, Анели, не рассказывала. В общем, чем дальше? Тем настырнее становилась Нелли. Угрожать начала, что донесет на Игоря. Как тот торговлей занимался, спекуляцией. А Владислав Антонович при должности. И у Игоря карьера. Заявление написала даже. У Марины Игоревны приступ случился. Игорь, естественно, взбеленился и слегка ее поучил. — Как? — Обыкновенно, Лизок. «Въехал пару раз по уху и выбил дурь», — выдала Ника. «Ну, примерно так», — согласилась Алла, откидываясь на спинку стула. Она после этого исчезла. Во всяком случае Игорь клялся, что с того дня ее не видел. И тут вдруг письмо из колонии. Клятвы в любви, уверение, что все забыто, что она Игоря ни в чем не винит, прощает — и лишь умоляет ответить. — Так не перескажешь, тяжело очень читать было. Такие слова. Бедная. Топа хлопнула по коленке, и когда Тяпа подбежала, подхватила ее на руки. Ей, наверное, очень тяжело там было. — Конечно, тяжело, — с неожиданной жесткостью произнесла Ника. Наркошет долбанный. — А ты что, знакома? Алла резко повернулась, едва не смахнув локтем чашку. — Ты знакома с Нелли? — Ну, типа да, получается. Ника поднялась, неторопливо, вальяжно потянулась, отбросив волосы назад, и, пользуясь общим вниманием, подошла к Кали. Стряхнула с блузки соринку, провела ладонью по высветленным волосам и только после этого заговорила. А Мне ж в той квартирке жить пришлось, в вашей. Туда она и приперлась, Нелли. Нет, я в натуре с ней не знакомилась. Еще чего? Я вообще спала. Рань несусветная. Гарик в город умчался, ну и хрен с ним. Я-то осталась, лежу, отдыхаю и никого не трогаю. Алла чуть отстранилась. Видно было, что близость Ники ей неприятна. Но вот выражение лица, закаменевшее, нарочито равнодушное, меня впечатлило. Врала Алла. Нелли она знала, и в истории той была замазана с ног до головы. И непонятно только, зачем вообще вытащила этот прах минувших лет на люди. И тут звонок. Трезвонит какая-то сволочь. И трезвонит, и трезвонит. Ну, достала. Я и вышла и высказалась, все, что про нее думаю, а она на меня. Ты кто, мол, такая? А я ей. А сама кто? А она мне. Что, Гарикова жена? Ну, тут я ее и послала подальше. В этом мы не сомневаемся, — заметила Ильва. Послать ты можешь. — А то. «Будут мне тут всякие шалавы права качать. Я не алка, я сопли по стенам размазывать не стану. Как пришла, так и ушла». «Не совсем ушла», — это сказала Дуся. Она под подъездом сидела, плакала. «Нелли худенькая такая, светлые волосы вот досюда». Дуся коснулась плеч. И еще у нее родинка была, над губой, черная, крупная. На мушку похоже. — Да, — подтвердила Алла, Ника кивнула. — Вот так история. Трое из шестерых точно были знакомы с этой Нелли. Остальные? Лисхин откровенно позевывает, прикрываясь томиком поэзии. Топа увлечена псиной, а Ильва просто слушает, подперев щеку ладонью. Но такое деланное безразличие еще ни о чем не говорит. — Дальше-то что было? — Ничего. Она сказала, что Гарика ждет. Я ее к себе позвала. — Добрая ты наша! Ника с явной неохотой вернулась на место. — Странно. — Как ты ко мне ее не притащила? Она не пошла. Совершенно спокойно ответила Дуся. Отказалась. Только спросила, правда ли, что Гарик женился. Я ответила, что да, во второй раз. Тогда она встала и ушла. Вот и все. Нет, не все. Несколько моментов меня зацепили и настоятельно требовали разъяснения, причем немедленно. — Ника, будь добра, объясни, с чего ты решила, что Нелли — наркоманка? — Я решила делано удивилась Ника. «Ты назвала ее наркошей». Ильва подняла чашечку. Теперь она не дремала, долго внимательно наблюдала за Аллой, которая в задумчивости, если не сказать в растерянности, перемешивала чай уже с минуту. Но назвала... «Ну и что?» «Ника, не дури!» «Тебя русским языком спросили, какого лешего ты решила, что Нелька — наркоманка?» Лисхин. Не к месту риска. Я как-то не замечал, чтобы она так откровенно демонстрировала раздражение. Хотелось бы знать, где его корни. В рассказанной истории или в том, что блондинчик снова принялся развлекать Дусю беседой? «Дуся, Дуся, Дульсинея!» Дульсинея московская. А что? Красиво звучит. Только вот я на Дон Кихота не тяну. А этот Альфонс тем паче. Так что, Ника?»